Глава 26. Большой маневр должен был начаться с столкновением кавалерии. Разведку было приказано начать в 2 часа ночи. На лугу у господского дома еще танцевали, и прислуга собирала ужин для засидевшихся господ. Адъютант вызвал Саблина и сказал ему, что так как поручик Фетисов слишком много выпил, и ему неудобно в таком виде ехать в разъезд, командир полка приказывает ехать Саблину. Саблин не протестовал. Он прошел на бивак, приказал денщику разбудить вестового, поседлать лошадь и подать ее вместе с разъездом к дому управляющего на шоссе. А сам с казачьим офицером, у которого был фонарь, отправился в штаб дивизии получить задачу. После кутежа, музыки, песен, танцев и женского смеха Саблину странно было увидеть бледные сосредоточенные лица старшего адъютанта штаба дивизии капитана генерального штаба и молодого армейского ротмистра, причисленного к академии, склонившейся над большой пестрой картой. Они были так серьезны, как будто бы это была настоящая война. Рядом за перегородкой помещался начальник дивизии с начальником штаба. Они тоже не спали. Начальник дивизии спросил, кто пришел, и старший адъютант ответил, что пришли начальники летучих разъездов. Начальник дивизии, старый толстый генерал в уланской форме, вышел к ним. Он стал объяснять задачу, и весь вид его говорил «Смотрите, не подведите, и сделайте так, чтобы маневр разыгрался удачно и красиво». «Главное», — говорил он, — «донесение, господа, не ленитесь посылать мне, донесение». Казачий офицер тщательно записывал все в свою полевую книжку. Саблин надеялся на память. «Ну, с богом, господа! Смотрите же, донесения!» Еще раз сказал им начальник дивизии. Когда Саблин вышел на крыльцо со света, ему показалось так темно, что он не видел даже своей лошади. «Сюда, ваш благородие! Тут-то я!» сказал ему вестовой и, взяв его за руку, подвел к лошади. «Разъезд!» «Здесь, ваш благородие!» — услыхал он солидный голос взводного Балатуева. Саблин ничего не соображал. Там, в комнате, на ярко освещенном керосиновую лампой плане, он отлично понял, что надо ехать все прямо по шоссе, бледно-малиновую ленту прорезавшим зеленое пространство лесов что, проехав 16 верст, должны были выехать на поляну с маленькой чухонской деревушкой. Не то не пелево, что потом будет поляна, бугры, потом большая деревня Колосова, и за ней можно ожидать встречи с разъездами неприятеля. Оттуда надо было послать первое донесение, но теперь он совсем запутался в темноте. Дом управляющего стоял в лесу, и шоссе шло мимо него. Но куда ехать? Направо или налево? Взводный вывел его из нерешительности. «Направо, ваш благородие!» — сказал он, и, не дожидаясь приказания, выслал дозорных. Стук подков по щебню шоссе стал затихать, когда Балатуев почтительно сказал Саблину. «Пожалуйте ехать!» «Справа, рядами, левой плечо вперед!» — скомандовал Саблин. «Шагом, арш!» Ничего не было видно. По обеим сторонам шоссе тянулся густой хвойный лес. Пахло хвой, можжевельником, сырым болотным мхом. Прямое шоссе, покрытое лужами вчерашнего дождя, чуть сирело впереди. Саблин его сначала и вовсе не видел, и удивлялся, как верно и ровно шел его Миробо. Когда проехали с полчаса, Саблин остановил разъезд и приказал слезть, осмотреть подпруги и вьюки, как следовало по уставу. «Можно курить», — сказал он, чувствуя, как ему самому мучительно захотелось папиросу. Красными точками вспыхнули огоньки и на секунду осветили неподвижно сидящих, казавшихся громадными в темноте, лошадей. В лесу было тихо, слышно было, как в придорожной канаве журчала вода, и иногда капель упадала в нее светки и тихо звенела. А лес надвинулся глухой и темный, сели на лошадей. Надо было идти то рысью, то шагом, но саблин не рискнул в этой темноте идти рысью и продолжал двигаться шагом. Мерно стучали копыты лошадей по шоссе, и ночь убывала. Рассвет наступал мутный и сырой. Стали видны деревья леса, телеграфные столбы, уныло гудевшие по сторонам. Туман поднимался кверху и клубился над лесом, сбиваясь в серые тучи. По расчету Саблина он уже достаточно отъехал, и пора было бы быть лесной поляне и деревушке, но по-прежнему глухой и сумрачный лес стоял по сторонам. Светало, серый день наступал. Мелкий пронизывающий дождь моросил, как сквозь сито, унылый, надоедливый. Лес оборвался сразу, упершись в песчаные бугры, поросшие вереском и уставленные старыми пеньками. Впереди, за туманной завесой дождя, показались маленькие темные домики. Саблин вздохнул спокойнее. Ему все казалось, что он не туда едет. Ваш благородие!» — услышал он тревожный голос Балатуева. «Гусары!» Весь разъезд, беспорядочно увлекая за собой Саблина, кинулся скакать по шоссе. Саблин оглянулся. Справа и слева, прямо по рубленному лесу, полным карьером наперерез его разъезду, скакали в белых рубахах и алых фуражках гусары. Непонятнее, как потом сознавал Саблин, глупый и неосновательный страх и волнение охватили его. Он дал шпорами рабо, и могучим махом и саблину показалось это очень быстро, стал подаваться по шоссе, боясь посмотреть, что делается сзади. Вдруг слева от него появилась вытянутая серая морда скачущей лошади. Маленькая породистая загорелая рука без перчатки силой схватила его руку в белой промокшей перчатке и, сильно надавливая, задержала ход лошади. «Не трать, кума, силы, опущать на дно!» «Нас больше, вы в плену!» Услыхал он спокойный голос. Рядом с ним скакал на прекрасной поджарой лошади молодой поручик с небольшими русами, распушенными на концах усами. Саблин его сейчас же узнал. Это был знаменитость скакового поля, известный спортсмен Ламбин. Пошли шагом. Гусары, их было человек 18 бравых ребят, в промокших рубахах окружили людей саблина и весело болтали. Саблинский разъезд в мокрых, неухлюже топорщащихся шинелях имел сконфуженный и далеко не бравый вид. «Да как же это дозор-то наш, ах и дозоры!» — говорил сзади Балатуев. — А вы бы, — отвечал ему Ламбин, — еще выше подняли воротники. Едут, смотрят вперед, а по сторонам ничего не видят. Где же ваши боковые дозоры? Саблин чувствовал себя уничтоженным перед своими людьми. Почему он не послал боковых дозорных? У них никогда не посылали, чтобы не топтать травы. Но тут-то ведь и травы не было. Было песчаное поле, поросшее никому не нужным вереском. И он не послал дозорных. Почему? Да потому что, наверное, не думал о маневре. Маневр был для него обед у барона Вольфа, знакомство с прелестной девочкой, баронессой Верой Константиновной, трубачи, песенники, джигитовка казаков, танцы, фейерверк и только. Но никогда ни плен, ни писание донесений, ни работа в поле. Что такое работа на военной службе, он не знал. Военная служба для него была вечный праздник. Саблин взглянул на своего Миробо. Густая белая пена проступила из-под под прессия, он тяжело дышал и шел отфыркиваясь, он не привык скакать. Рядом изящная серая кобыла Ламбина шла воздушно, дышала как будто бы только что из конюшни и нисколько не согрелась. Она была работана для маневра, для боя, для войны. Саблин посмотрел на Ламбина. Он подъезжал к Чухонской избушке. Там стоял дневальный гусар, ожидая разъезд. Очередные! крикнул Ламбин. И два гусера отделились от разъезда, чтобы вести Донесение. Подождите, Донесение! Унтер офицер Светозаров! Напоить людей чаем и молоком. 20 минут отдыха, говорил Ламбин. Он живет маневром, подумал Саблин. Живет людьми, вероятно, думает о войне и к ней готовит людей. Да и люди-то у него особенные. Легкие, проворные, делают все сами. Саблинский разъезд стадом заехал во двор и не знал, слезать ему или нет. Им опять-таки Ламбин распорядился. «Да слезайте же!» — крикнул он солдатам Саблина. «До конца маневра останетесь! Выспаться можете, поди устали! Мои ребята вас чаем напоят! ваш фамилия Корнет?» — обратился Ламбин к Саблину. «Имя отчество!» Он слез с лошади, любовно потрепал ее по шее и по щекам, и было что-то женственное, нежное в этом движении. Ложь понимала его ласку, она следила за ним, как собака, темными, умными глазами. Ланбин вошел в избу, кинул по-чехонски несколько слов хозяину и сел писать донесение. Написав о столкновении разъездов и отправив очередных, Ланбин серьезно посмотрел на Саблина: Ну, Скарнет, был бы это на войне, я бы обезоружил вас и ваших людей. Отобрал бы лошадей и под конвоем четырёх гусар отправил бы вас в тыл. Таким образом, для своего отряда вы исчезли. «На маневре, конечно, мы этого делать не будем. Я оставлю вас здесь, но вы дадите мне слово, что до конца сегодняшнего маневра вы не подойдете к своему полку и ничего ему ни писать, ни посылать не будете. Идет?» «Ну, конечно», — смущенно пробормотал Саблин. Гусар принес чайник с чаем, хозяин подал стакан и рыжую с красными цветами чашку. «Как у вас все налажено», — сказал Саблин. «Совсем люди особенные». «Люди везде одинаковые», — серьезно сказал Ламбин. Только воспитание разное. Как я хотел бы ближе познакомиться с тем, как делают солдата. Пикниками поменьше заниматься. Мы сегодня ночью без ошибки по вашим ракетам и римским свечам определили, где вы ночуете. Благодаря этому вместо шести разъездов послали только три. И вышло верно. Да и знаем, что столкновение произойдет вот здесь. Хотите? Будем знакомы и впредь. Приезжайте в полк. Спросите меня в четвертом эскадроне. Я всегда в полку. Ну а теперь... «До свидания!» Ламбин торопливо выпил чашку чая и вышел на двор. Саблин пошел его провожать. Он видел, как далеко впереди все время маячили его дозоры. И как по знаку Ламбина они пошли вперед и врезались в лес. Дождь сыпал неугомонный, скучный, в избе было сыро, пахло мужиком и овчиной. По маленьким стеклам текли непрерывные струи воды. В углу, где на стене висели портреты государя и государыни, литографированная картина ступени человеческой жизни и портрет французского президента Фора в черном фраке и красной ленте, на лавке сидел старый чухонец и молча сосал трубку. Намокшее тяжелое пальто давило на шею, амуниция стесняла. Саблин снял с себя амуницию, пальто, положил его на лавку и прилег, подложив пальто под голову. Чухонец сидел, не шевелясь в углу, и сипло хрипела его докуренная трубка. Дождь уныло бил в стекла и нагонял тоску. Саблин вытянулся, зевнул и заснул крепким сном.